«Как я и думала, много денег мы не получили, да?» Я с кислой мины и проверила содержимое маленького кожаного кошелька. Вот что мы получили, сдав ночного ворюшка властям. Нам сказали, что это был обычный вор, так что награда составила лишь пять серебряных монет. Но он определённо не был злостным преступником, и власти знали это. Но пять серебряных монет всё же... Я так и знала. Мы бы получили гораздо больше, если бы добрались до воровского убежища. Пожаловалась я, пока мы шагали по городской улице. Но это же лучше, чем ничего. Ага, ну, это, наверное, так, но... Хорошо. Кажется, у нас нет другого варианта, кроме как отправиться в Соларию и как-нибудь раздобыть пару-тройку магических мечей у лорда. «Погоди секунду, Лина!» Вмешался Гаури и попытался охладить мой пыл. «Что? Что значит что? Не делай этого! Пожалуйста, подумай! Ты встретишься с лордом! Если ты размашь его магии и заберёшь его сокровища, нас будут разыскивать как преступников!» Эх... Я устало вздохнула. «Слушай, ты действительно думаешь, что я настолько отмороженная?» «Я не говорил, что ты отмороженная, но...» «Нет, ты нормальная. Я ошибался. Пожалуйста, продолжай!» Увидев ярость на моём взгляде, Гаури запаниковал и замахал руками. «Я сделаю вид, что ты только что не назвал меня преступницей. Я сделаю это демократично. Внезапно заявлюсь и скажу, если не хочешь, чтобы король узнал о твоей торговле краденым, тебе лучше дать мне один или два магических меча. Вот такие у нас будут переговоры». «И ты называешь это демократичным?» Так называют это в моём родном городе. Здесь какой вош той города. Хватит, это в моём родном городе. Конечно, же есть шанс, что вы опустил какие-то детали, так что нам нужно будет добыть серьёзные доказательства. Но в любом случае как-то так. Пошли в Саларию. Чем больше город, тем он оживлённей и вместе с этим беспорядочней. И Салария была, как говорят, очень непростым городом. Не то чтобы там было плохо с общественной безопасностью, Салария была непростой в буквальном смысле. Весь город был окружён стенами, как и подобает городам-крепостям. Это обычная практика, и так строились практически все города. Однако город рос, росло и его население. Если люди не хотели строить свои дома и учреждения в черте городских стен, они, естественно, строили снаружи. Но в конечном итоге приходилось укрывать построенное новой стеной, а когда место за ней заканчивалось, всё повторилось заново. И в результате салария была разделена на бесчисленные районы извилистыми беспорядочно возведёнными стенами, Для человека, кто не был знаком с городом, потеряться было совсем несложно. Например, если вы сфокусируетесь на шпиле замка и пойдёте в его направлении, перед вами внезапно возникнет стена и заблокирует путь. Если вы пойдёте вдоль этой стены и выйдете на улицу, то всё будет в порядке. Но вы всё равно не будете знать, в каком направлении корочеший путь. Если вы будете неосторожны, то вам придётся бродить взад и вперёд по всем этим районам, которые расположены абсолютно хаотично. И, ну, собственно, так и получилось. «В какой-то момент Гаури и я потерялись в городе». «Эй, мы только что проходили мимо этой таверны». «Что такое?» Уже темнело, а мы все бродили по городским улицам. Я угрюмо ответил на вопрос Гаури. «Кажется, мы уже проходили мимо таверны с таким же названием». «Да». Гаури вздумался на мгновение. «У них несколько заведений?» «Мы потерялись!» «На этих улицах! Оба! Полностью!» «А, понятно». Гаури сделал такое лицо, будто что-то понял... и хлопнула ладонями. Это всё объясняет. Да? Было далеко за полдень, когда мы прибыли в город. Мы нашли харчевню и перекусили в ней, а затем начали ходить по городу в поисках постоялого двора поближе к замку. После долгих блужданий мы не приблизились к замку ни на йоту. Но, Алина, если всё могло так обернуться, лучше было спросить дорогу в той харчевне. Но я не думала, что город так чертовски запутан. Пока мы продолжили бесцельно бродить, мой голос становился всё слабее. О дамы восходили ароматы ужина, запаха овощей, приготовленных на медленном огне, возможно, для рагу. От ближайшего дома вкусно пахло готовившейся рыбой и мясом. Мне приходилось терпеть эти соблазнительные ароматы. Я была голодна. Погрузившись в ароматы, я остановилась и глубоко вздохнула. Сегодня давай хотя бы найдём постоялый двор, а завтра уже будем действовать, как следует. Я согласен. Да, я думаю, так будет правильно, сказал Георгий, как будто не раздумывая, и кивнул. С наступлением ночи небо быстро стало индиговым. Вау, я не знала этого, но в этом месте полно больших зданий, а? сказала я, оглядываясь вокруг, пока мы обходили по кругу района, в котором был расположен замок. Это было на следующий день после того, как мы потерялись и в конце концов остановились переночевать на первом случайном постоялом дворе. Мы спросили хозяина дорогу, и вот опять отправились в город. Замок лорда Лангмейера был расположен в самом центре города, размером замок был невелик, Но и маленьким он не был. В его устройстве не было ничего примечательного. Он был сложен из светло-серого камня и не страдал ни от избытка, ни от недостатка декора. Проще говоря, замок был самым заурядным. Однако здания, стоявшие вокруг замка, были примечательными, так как город рос, число официальных учреждений и храмов в центре города увеличивалось. Число обычных домов не уменьшилось, но некоторые новые здания были немного подозрительными. На первый взгляд можно было подумать, что это храмы или какие-то присутственные места, но по каким-то причинам они были окружены стенами. Их постоянно охранили солдаты, и обычным людям безважные причины не позволяли туда заходить. По словам хозяина постоялого двора, все эти здания были построены недавно. «Но, Алина, можешь ли ты что-нибудь выяснить, просто вот так разгуливая по округе?» «Я и не пытаюсь что-то выяснить, я просто осматриваюсь». «Эй!» Гаури спросил меня, когда начал уставать от ходьбы. Однако я определённо могу сделать кое-какие предположения». «Предположения?» Ну, погуляли мы тут. Хозяин постоял и в два раза сказал, что эти здания выглядят совершенно обыкновенно, но это не так. Ты видел некоторые из них? Они окружены стенами, и на входах стоят солдаты. «Ага, теперь когда ты отметила это, я чувствую напряжённость вокруг этих ребят». «Да, это, наверное, военные базы». «Военные?» «Тш, не так громко. Я не знаю, что случится, если кто-нибудь нас услышит». «Но тогда что всё это значит?» Эти военные базы были построены в тайне одна за одной. Вот почему распространились слухи о скупаемых магических мечах. Это лишь предположение, но мне кажется, что тут готовится восстание. Гаури лишился дары речи. В общем, они готовятся к войне. Но лорду нет никаких причин внезапно атаковать какое-нибудь соседнее королевство. Его противником может быть тот, кто стоит над ним. Король, не так ли? Понятно. Вот что ты подразумеваешь под восстанием. Конечно же, могу представить и другой вариант. Они могли заняться военными исследованиями и развитием оружейного производства, чтобы продавать потом другим королевствам. Но если это так, что ты скажешь тогда насчёт твоего плана раздобыть мечи? Не будет ли это опасно? Это точно. Заявиться в дом кого-то, кто замыслил восстание и сказать, «Если вы не хотите, чтобы я рассказала королю о вашей торговле краденным оружием, всё равно, что попросить прибить меня прямо там, на месте. Конечно, и я, и Гаурия не из тех людей, которые дадут спокойно себя убить». Но всё же не стоило бессмысленно усложнять ситуацию. В таком случае, наилучшим вариантом будет найти доказательства мятежа, рассказать королю и получить магический меч в награду. Невзирая ни на что, ты всегда выбираешь самый жестокий вариант. Что ты такое говоришь? Если случится мятеж, невинные люди пострадают или даже погибнут. Если я предотвращу это, то получу награду, и не будет никаких проблем. Или ты предлагаешь просто закрыть глаза на то, что тут затевается мятеж? Эээ, нет, мда... Да? Да? В таком случае мы должны поспешить и совершить доброе дело. Этой ночью мы проникнем на эти базы и будем искать доказательства.